Глава вторая Айрис размазывала по тарелке недоеденный толстый блин, утопавший в густой непонятной субстанции, которая носила название «кленового сиропа». Мысленно она снова и снова производила математические вычисления. Но результат оставался неизменным. Денег на квартиру не хватало. Опять. И хотя последние три месяца хозяйка жилья проявляла удивительное терпение, получая арендную плату с опозданием, Айрис была почти уверена, что впредь снисхождение ждать не стоит. В основном из-за того, что в прошлый раз та уверенно заявила. «Айрис, больше никаких поблажек! Я рассчитываю, что вы будете расплачиваться вовремя!» Ясно как день. Если в ближайшие два дня не найти деньги на аренду, ей придется съезжать. Айрис вздохнула и уставилась в большое окно рядом со столиком закусочной, где она сидела. По стеклу лениво стекали капли дождя. Да уж, погодка настроения не улучшала. Гладис, пожилая хозяйка закусочной и одна из любимых учениц Айрис в группе йоги, присела напротив. «Чего это мы такие грустные?» — спросила она. Айрис пожала плечами. «Да знаешь, все как обычно». Еле свожу концы с концами с этими бесконечными подработками. По мнению многих, в почтенные 26 лет Айрис давно была пора устроиться на стабильную работу, одну из тех, о которых все так любят твердить. Работу с ежемесячными пенсионными отчислениями и гарантированной нормальной зарплатой. Одно из тех мест, где платят настоящими деньгами, а не абонементом в йога-студию и ежемесячными букетами цветов хотя цветы ей все же нравились, и она была рада их получать. Глэдис нахмурилась. «Но ну не волнуйся, я как-нибудь разберусь!» Айрис изобразила подобие улыбки. «Как всегда!» Она не врала. До этого все так и было. Новая работа, дешевая квартира, очередной сомнительный сосед, и жизнь идет дальше. Уже некоторое время Айрис справлялась совсем сама. С тех пор, как мама уехала во Флориду из-за очередного бурного романа, она, по сути, была в Дрим-Харборе одна. Ну, если не считать кузину Ребекку. Но Айрис ни за что снова не переедет на диван к Бэкс. У той три кота и привычка играть на трубе далеко за полночь. Мягко говоря, не располагающая к спокойной жизни соседство. Айрис не хотела снова засыпать под репетиции джазового ансамбля И просыпаться от того, что коты растянулись у нее на лице. Такого опыта ей вполне хватило. Из кухни донесся грохот, за которым последовала забористая тирада. Айрис вздрогнула. Шум отвлек ее от мыслей. Что это было? Спросила она. Глэдис мрачно улыбнулась. Новый шеф-повар. Шеф-повар? Подожди, в закусочной? Айрис недоверчиво огляделась. Обшарпанные столики, старый линолеум, запах странного кофе и непонятного сиропа. Она обожала это место, но высокой кухне здесь и не пахло. «Мы решили обновить заведение», — объявила Гледис, выпрямившись. «Нужно составить новое меню». Айрис сунула в рот последний кусочек. «Только не говори, что уберешь блины». «Конечно, нет!» «Фух!» — выдохнула Айрис и, улыбнувшись хозяйке, взяла чашку весьма посредственного кофе. «На самом деле...» — оживилась Глэдис. «Кажется, я знаю, как решить твою проблему». «Ну, я могла бы взять пару смен официанткой», — неуверенно предложила Айрис. «Нет, нет, только не это!» Гладис отмахнулась. После того, как Айрис умудрилась за смену разбить не одну тарелку и съесть запас блинов на неделю вперед, ее кандидатура на роль официантки больше не рассматривалась. «У меня есть идея получше, няня!» Айрис откинулась на спинку дивана и решительно замахала руками, словно пытаясь отогнать саму идею такой работы. «И я? Чтобы я сидела с детьми? Ни за что!» «А почему нет?» — не сдавалась Глэдис. «Ты полна энергии, у тебя здорово получается преподавать, и няней ты будешь что надо». «Нет, у меня отлично получается работать со взрослыми, с людьми, которые способны на нормальное человеческое общение. А дети — это сплошной источник дополнительных проблем». Гладис в изумлении вскинула брови, явно не разделяя глубокое недоверие Айрис. «Дети тоже умеют общаться!» Айрис покачала головой. «Они непредсказуемые. У меня всегда ощущение, что они что-то замышляют. И почему они всегда липкие?» Глэдис рассмеялась, не соглашаясь. «Дети — это такие же люди. Уверена, ты способна справиться с маленькой девочкой». «Такие же люди?» Скорее, маленькие создания, которые не умеют внятно выражать свои мысли и одержимы жаждой разрушения. Айрис с детства общалась в основном со взрослыми, если не считать Бэкс, но они с кузиной почти ровесницы. У нее не было младших братьев, она не играла с маленькими сестрами. Даже никогда не нянчилась с соседскими детьми и с самого детства не проявляла ни малейшего интереса к куклам. Ее лучшей подругой в те годы была их милая соседка сверху, Джози. На тот момент женщина уже успела отпраздновать 70-летие. Она присматривала за Эрис после школы, пока ее мама работала. Девочка просто обожала старушку. Джози рассказывала самые интересные и захватывающие истории и готовила лучшие на свете спагетти. И даже сейчас для Айрис воскресенье не было воскресеньем, если на плетении не булькала томатная подливка. Этому ее тоже научила Джози. Пожилые люди — настоящий кладезь мудрости. Маленькие дети — живое воплощение дикости. «Кто, говоришь, ищет няню?» — спросила Арис, хотя вовсе не собиралась подписываться на эту безумную авантюру. Любопытство, однако, пересилило. Взгляд Глэдис скользнул в сторону кухни, но в тот же миг оттуда донесся звон посуды и послышался чей-то возмущенный голос. Глаза Айрис округлились. Мужчина, который сейчас орет на твоих сотрудников, отец маленького ребенка? Ты же слышала про Кейт Карпентер? – спросила Глэдис. Конечно. Об этом знали все. Настоящая трагедия. Айрис ходила с Кейт в одну школу. Они никогда близко не общались, но подобные истории всегда выбивают почву из-под ног и заставляют задуматься, на что ты тратишь свою жизнь. «Так вот», — продолжила Глэдис, — «отца девочки нашли». «И этот отец — тот псих на кухне?» «Он не псих», — вздохнула Глэдис и сердито добавила. «Он всемирно известный шеф-повар» и сейчас наводит в моей закусочный порядок». «Здорово», — Гледдис пожала плечами. «Ему нужна работа, чтобы содержать дочь. А во всем городе повар требовался только нам». «Значит, теперь у тебя есть повар», — начала Айрис. «Всемирно известный шеф», — поправила Гледдис. «Всемирно известный шеф, жарящий блинчики?» Гледдис захихикала. Он намерен вдохнуть новую жизнь в это место. Вот и меняет меню полностью». «И как к такому решению отнесся Лайнал? «Айрис бы многое отдала, чтобы увидеть выражение лица мужа Глэдис при новости о том, что теперь их закусочный командует повар, возомнивший себя звездой высокой кухни. Похоже, все прошло именно так, как она и предполагала, если судить по лицу собеседницы». «Ничего». Он смирится. Гладис скрестила руки на груди. Ты мне лучше скажи, что думаешь насчет работы няни. Гладис, я бы с радостью. Правда? Но я вообще для этого не подхожу. Ерунда. У тебя есть сертификат по оказанию первой помощи. Ты творческая, энергичная, веселая, ответственная. Хозяйка закусочной загибала пальцы, перечисляя достоинства девушки. И что самое главное, ты нигде не работаешь полный день, поэтому тебе ничего не мешает согласиться. Айрис покачала головой. «Я пас, прости». «Хорошо. Какие еще варианты у тебя есть на примете?» «Ну, я, наверное, могла бы...» Айрис запнулась, и лицо Глэдис расплылось в довольной улыбке. «Я что-нибудь придумаю». Она могла бы взять пару смен у мака, или, может, Джинни снова ищет бариста в кафе «Пряная тыква». А если нет, всегда есть вариант продать почку. Что угодно, только не сидеть целыми днями с ребенком. Кира уже обещала взять ее обратно к себе на праздники, так что нужно всего-то продержаться каких-то восемь месяцев или чуть больше. Задача — расплюнуть. «Не придумывай. Кстати, я говорила, что это работа с проживанием». «С проживанием? То есть никто не требует квартплату?» Улыбка Глэдис стала еще шире. «Именно. Никакой аренды. Девочка, между прочим, уже ходит в школу, и большую часть дня ее даже дома не будет. Так что ты спокойно продолжишь вести свои занятия». Айрис стремительно подсчитывала в уме. «Если не надо платить за жилье и можно дальше преподавать, и при этом получать деньги за работу няней, ее финансовое положение наконец-то улучшится. Может быть, даже получится сводить концы с концами, причем не с трудом. Черт возьми, эта хитрая Глэди сумеет подкинуть хорошую идею. И чем конкретно мне придется заниматься? Думаю, твоими основными обязанностями будет отводить и забирать девочку из школы а днем присматривать за ней, пока отец не вернется с работы. Я уверена, что ты справишься, Айрис». «Почему ты так хочешь, чтобы я согласилась?» Весь город сплошь состоял из тех, кто считал совершенно нормальным совать нос в чужие дела. Сплетники, добрые советчики, назойливые и чересчур любопытные соседи. Но Глэдис к таким не относилась. У нее были муж, две дочери, куча внуков — и в придачу она тянула на себе закусочную. На то, чтобы посмаковать свежие сплетни и обсудить чужие драмы, просто не оставалось времени. Лицо женщины смягчилось. «Они оба переживают трудные времена, и у тебя тоже сейчас непростой период. Почему бы вам не помочь друг другу?» Айрис хотела было возразить, что у нее нет никаких проблем, но, встретившись взглядом с Глэдис, Не смогла. Чего-чего, а трудностей хватало. Эта маленькая девочка потеряла маму, а он пытается сделать все, что в его силах. Очередной грохот из кухни прервал ее. Но Глэдис уже успела задеть струны слишком сентиментального сердца Айрис. Что тут сказать? Нет, я не буду помогать бедной девочке, которая потеряла маму. Это было бы бесчувственно. Мысль о ночных репетициях Ребеккиного ансамбля окончательно укрепила ее в намерении согласиться и подтолкнула принять решение. «Ладно, хорошо, я за это возьмусь». «Прекрасно! Я скажу Арчеру», — быстро произнесла Гладис. «Вот, кстати, и он!» Дверь кухни с грохотом распахнулась, и перед Айрис появился он. Самый раздраженный человек, которого ей когда-либо доводилось видеть. Он вышел из кухни, где явно царил хаос. Каждая черточка в его лице, каждый жест, каждое движение вопили о том, что он в ярости. Даже безупречно белый поварской китель не смягчал холодный взгляд темных глаз. и волосы были растрепаны и небрежно спадали на лоб, будто он весь день теребил их от волнения». Брови нахмурены, губы плотно сжаты, весь вид выражает недовольство. Этот мужчина был натянут как струна и выглядел точно так же, как незнакомец, готовый убить ее за инцидент со смузи. Не самый подходящий кандидат на роль заботливого отца. «Арчер!» — позвала его Глэдис, сияя от гордости. «Я нашла тебе идеальную няню!» Тот устремил гневный взгляд на Айрис. Она слабо улыбнулась и помахала рукой. Если повар и узнал девушку, по милости которой был вынужден разгуливать в запачканной рубашке, то виду не подал. «Пусть присылает резюме!» — рявкнул он и вернулся на кухню. «Черт возьми, во что она только что ввязалась?»